Глава 10. Услышал меня, скороход или нет, но он не стал ничего говорить, а лишь молча вышел из машины и открыл для меня дверь. Приказав ему ждать, я медленно направился к входу в здание. К моему удивлению, до момента, пока я не прошел внутрь, меня никто не встретил. Это было не свойственно для приемов аристократии, хотя, возможно, у местных немного другое к этому отношение, или это традиция для собраний внешних членов секты. Впрочем, внутри мне не пришлось никого самому искать. Ко мне уже спешил парень, по всей видимости, работающий кем-то вроде встречающего гостей. Встав в полутора метрах от меня, он с поклоном произнес. «Господин, приветствую вас». Выпрямившись, он продолжил. «Вас уже ожидают, я провожу». Говорить что-либо не хотелось, поэтому я просто кивнул. Заметив мой жест, провожающий сделал еще один поклон и стал выполнять свою работу, ведя меня туда, где, как я понимал, уже должны были начать собираться внешние члены секты спящего камня. В этот раз меня проводили не в тот же зал, в котором я общался с громом Нира, а на второй этаж, и само помещение было намного больше, явно не подразумевая возможности уединенных разговоров. Внутри, как и предполагал, уже были люди, хотя до назначенного времени еще оставалось никак не меньше 15 минут. Все присутствующие носили одежду серого цвета, но это было не похоже на людей из того же региона Звака, когда смотришь и понимаешь, что это рабочая одежда. Тут был другой случай. Слуга не стал пересекать невидимую границу, остановившись, когда до самого ближайшего человека оставалось еще десять метров, и с поклоном, одновременно указав рукой в сторону зала, произнес «Прошу вас, располагайтесь». На этот раз я чуть отстраненно, но все же ответил ему «Благодарю». Сам же пошел вперед и более подробно рассматривал людей перед собой. Их серые костюмы как будто лучились роскошью и элегантностью, при этом даже девушки облачились в одинаковую одежду что для них в большинстве случаев не свойственно и вызывает лишь раздражение. Меня не предупредили ни о каком дресс-коде, поэтому я в своем черном костюме с серебряными вставками явно выделялся. Впрочем, на это мне было плевать. А если они решат судить меня по такой мелочи, как одежда, то это лишь скажет мне, что нам не по пути. Но я не сомневался в их разумности. Все же в этом городе могли стать внешними членами секты только лучшие из лучших, и речь была не о статусе среди аристократов. Останавливаться рядом с первым из присутствующих не стал, а миновал его. Так как мужчина сделал вид, что меня не замечает, я ответил ему тем же. При этом человек не продемонстрировал по отношению ко мне пренебрежение или высокомерие. Настолько искусно он умудрился меня не заметить. Возможно, он решил, что пока рано со мной общаться, и нужно дождаться конца собрания, чтобы посмотреть, как я себя на нем проявлю. Ну а я для себя решил пока проигнорировать подобное не самое корректное поведение по отношению к моей персоне и направился к столу с закусками к одному из тех, рядом с которыми не было людей тем самым давая возможность присутствующим самим выбрать того, кто хочет поприветствовать новичка Посмотрев на стол и ознакомившись с представленным изобилием, я выбрал шпажку на которую было нанизано несколько кусочков местных фруктов Съев ее, я отдал должное повару Пусть это нельзя было назвать полноценным блюдом, но вкусовое сочетание было подобрано великолепно, а с этим далеко не каждый справится. Я смог разобрать четыре разных вкуса. Сначала вяжущая сладость, потом острая кислинка, а следом повторное чередование, но уже сливочное как сладости, так и кислинки, благодаря оказавшемуся скрытым между кусочками фрукту соусу. Голода я не испытывал, но все равно начал осматривать стол на предмет подобных неожиданных сочетаний. Именно на этом моменте присутствующие в зале люди все же выбрали своего представителя. Во всяком случае, я так решил, когда ощутил приближение человека со спины, а потом услышал и его приветствие, точнее, ее. «Мистер Марк Берильский, рада видеть вас в этом зале». Обернувшись, я обнаружил перед собой девушку, выглядящую примерно лет на 25. Не считая привлекательной как внешности в целом, так и фигуры, которую костюм лишь подчеркивал, основной и уникальной особенностью были глаза. Странные фиолетовые глаза. И, судя по той информации, что мне рассказывала Инга, ко мне обратилась немного много ни мало глава некогда слабого рода Марф, Диа При этом некогда было совсем недавно, около десяти лет назад. И за этот срок это юное дарование умудрилось так улучшить положение своего рода, что он по влиянию вошел в первую десятку этого города. Сомневаясь, что ее выбрали прощупать почву, скорее она сама решила со мной пообщаться. Тем не менее, это не важно, потому что я в любом случае хотел построить нормальные отношения с местными, а не пытаться их провоцировать. Но и лебезить перед ними я тоже не планировал, поэтому обратился к ней пусть мягким, но уверенным в себе голосом. «Мисс Диамарф, я тоже рад вас видеть. Как, думаю, и многие в этом зале, и не только». В ответ на легкий комплимент она мило улыбнулась и указала рукой в сторону ближайшего стола с напитками, сопроводив жест словами. «Не хотите попробовать местное вино? Как мне стало известно для сегодняшнего собрания, Скряга Ол не поскупился и предоставил вино из своих личных запасов». Кто такой Ол и почему его вино должно быть лучше других, я не имел ни малейшего понятия, но не видел причин не насладиться хорошим напитком. Почему бы и нет? Сделав буквально десять шагов, мы взяли со стола по бокалу, в котором находилось белое вино. «Поздравляю вас с присоединением к секте и вступлением в наши ряды». На мою вопросительно поднятую бровь она улыбнулась и с небольшим смешком пояснила. «Я люблю быть первой. А как мне известно, вас еще мало кто успел поздравить, возможно, и никто. А ведь действительно, даже гром Нира не заострял внимания на этом моменте». Улыбнувшись словам девушки, я поднял бокал и одновременно с тем, как наши бокалы встретились, произнес «Надеюсь, и все остальные будут столь же приятны в общении, как вы». Не сказал бы, что вино меня впечатлило. Обычный напиток, который не сможет сравниться с тем легким ягодным настоем, что я пробовал во время недавнего разговора с Гото. Правда, в его оправдании нужно сказать, что я никогда особо и не восхищался вином. Во всяком случае, его представителями, относящимися к изысканным сортам. Поделившись этим с девушкой, в ответ я получил звонкий смех, продлившийся не менее десяти секунд. К этому времени в зал вошло еще несколько человек, и сейчас взгляды всех присутствующих скрестились на нас. Заметив это, я решил обратить на это внимание главы рода Марф, одновременно с, по-моему, комплиментом. «Вы очень сильная личность, это довольно редко можно встретить». «Вокруг нас не сновали официанты, что в целом нельзя было назвать странным. Все же в этом зале будут обсуждаться вещи, касающиеся только внешних членов секты спящего камня, и давать возможность услышать их посторонним – плохая идея. Не назначать ведь на роль официантов других аристократов. Поэтому моя спутница поставила бокал, но специально отведенное для этого места на столе. Это означало то, что допивать содержимое бокала она не намерена». Снова посмотрев мне в глаза, она произнесла. Я надеюсь, в будущем вы увидите во мне и другие качества, которые подтвердят столь высокую оценку, кроме отсутствия стеснения на официальном обеде. Я в этом не сомневаюсь. Все же девушка передо мной имела статус главы рода, не состояла в браке и смогла в одиночку, пусть и с помощью секты спящего камня, возродить род и достигнуть шестого круга в столь юном возрасте». Разумеется, ей было не 25, а больше, но, по известной мне информации, не намного, максимум на 10 лет. И добиться к этому возрасту таких высот является серьезным достижением и подтверждением ее выдающегося таланта. Мы перешли на «ты». И после общались еще минут 10, а она так и не задала мне ни одного неудобного вопроса, что подтвердило мое предположение о том, что такая персона не может быть девушкой на побегушках у других местных аристократов. Из интересного я выяснил, почему же все присутствующие были облачены в серые костюмы. Оказалось, так они показывают свою принадлежность к секте, ведь серый олицетворяет для них камень. Однако непринужденное общение пришлось прервать, так как я ощутил на себе пристальный взгляд, при этом явно содержащий в себе желание убивать. Посмотрев в сторону, откуда он исходил, я встретился взглядом с Арго Малонт. «Парень стоял в коридоре, в конце которого находится лестница на первый этаж, а путь ему преграждал человек из обслуживающего персонала. Дио проследила за мной и тоже увидела причину, по которой я ей не ответил». Вздохнув, девушка произнесла. «Рано или поздно это должно было произойти. Ведь из-за него я не намерена изменять своим желанием. Мне жаль, что добавила тебе немного проблем». Перестав следить за непонятно-почему возненавидевшим меня парнем, я спросил у Диа «О чем ты?» Повторно вздохнув, она ответила Арго влюблен в меня. При этом, после того, как большинство его родственников погибло, его психика стала нестабильна, и многие желания превалируют над разумом. Ну а так как представительство рода Верильских сейчас находится в его доме, то даже мимолетный разговор со мной будет воспринят им, мягко говоря, остро». Да, нужно будет предупредить Ингу, что, возможно, неадекватные действия со стороны этого, как оказалось, не совсем здорового человека. Правда, на сто процентов доверять словам девушки я тоже намерен не был. И если представится случай, поговорю с Арго, но оправдываться точно не буду. Не столь он и ценен для меня, чтобы я ограничивал себя в выборе, с кем мне общаться, а с кем нет. Потратив пару секунд на оценивание ситуации, я задал вопрос Дио немного о другом. Что он вообще здесь делает? Как мне известно, не проходил испытания и не имеет статуса внешнего члена секты. Тут я немного слукавил, ведь видел машину с символами рода Малонт на парковке ресторана и предполагал то, что он попытается проникнуть на собрание внешних членов секты спящего камня, но о его влюбленности мне было неизвестно. Этого я не знаю. Потом она чуть возмущенно произнесла, при этом уперев указательный палец мне в грудь. «Марк, ты ведь не думаешь, что я специально тут с тобой общаюсь, дабы вызвать проблемы, зная о том, что Арго нас увидит?» На это я ответил поднятыми руками и улыбкой, получив в ответ легкое фырк, после чего Диа продолжила. «Я без понятия, что он тут забыл. Но если бы знала, все равно к тебе бы подошла, однако предупредив тебя о подобной опасности». Последнее слово она выделила слегка снисходительным тоном. Было понятно, что она не считает влюбленного парня способным причинить серьезные неудобства. В этом я с ней был согласен. Все же он лишь второй круг. Связи же у него остались наверняка только семейные, да и то не все. А лишние он еще вряд ли успел сформировать. Тем не менее, конфликтовать с кем-то на пустом месте мне тоже не хотелось». «Конечно, это не совсем мое дело, хотя после такого уже не уверен, но все же спрошу. Ты не пыталась с ним поговорить?» Фулькнув и одновременно одарив меня грустным взглядом, Дио посмотрела на Арго, который до сих пор припирался и пытался пройти в этот зал, но все же не использовал магию. Ответила. «Разумеется, я с ним говорила, но он еще юн, к тому же смерть почти всех родственников все же не прошла для него бесследно». Думаю, если он сможет выжить еще в течение года, то его чувства должны притупиться, а состояние нормализоваться». Она взяла паузу, а я обдумывал эту ситуацию. «Выходит, если Диа нормально с ним поговорила, а он не понял и теперь бросается на всех, кто с ней связан, то вряд ли я смогу что-либо доказать этому пареньку, даже если все же решу попытаться это сделать». «Еще некоторое время всматриваясь в пышущего гневом, но при этом сдерживающего себе парня, я понял, кого его взгляд мне напоминает. И это не улучшило мое настроение. А напоминал он меня, когда я увидел свою почти жену в объятиях Георга. Меня самого начала накрывать волна гнева. Но все это случилось уже, можно сказать, в другой жизни, поэтому заглушить ее не составило труда. Правда, если испытываемые им чувства настолько же сильны, как были мои когда-то то стоит озаботиться решением этого вопроса. А то он и на самоубийственную атаку пойдет, чего мне бы хотелось избежать. Ведь он может выместить гнев не только на мне, но и на моих подчиненных». Мои рассуждения прервал мужчина, подошедший к Арго Малон сзади и положивший ему на плечо руку. Пару мгновений, а потом Арго за один миг и обрадовался, и сразу же расстроился, но прекратил попытки попасть в этот зал, а спустился на первый этаж. Думаю, не ошибусь, если предположу, что парень знал об этом собрании благодаря своему отцу, при жизни являющимся внешним членом секты «Спящего камня». Скорее всего, отец не скрывал от сына этот факт, а другие члены клуба не запрещали раскрываться перед наследниками, и даже есть вероятность, что Арго раньше присутствовал на подобных собраниях. Мужчина, успокоивший Арго, был ростом не меньше двух метров. Все в том же сером костюме, как и все остальные присутствующие здесь внешние члены секты камня, даже включая пытавшегося пробиться парня. Судя по тому, что как только мужчина вошел в зал, за ним закрыли вход, сначала тканью, а потом я услышал звук смыкающихся дверей, то он, похоже, был последним, кого ждали. А по следующим его словам и реакциям людей я понял, что он был еще и самым уважаемым. «Собратья, приветствую. Уже давненько мне не требовалось представляться, но сегодня среди нас новичок». Он рукой указал в мою сторону, тем временем продолжив. «Меня зовут Ол, просто Ол, и я рад представить вам нашего нового собрата». Продолжая указывать рукой, он представил меня. «Марк Берильский, глава своего рода». Взяв небольшую паузу и обводя взглядом присутствующих, которые не думали его перебивать, он продолжил. Пусть его основные интересы находятся не в нашей стране, но это лишь повод нам, старикам, живущим в глуши, в случае чего, стряхнуть себя пыль». Сказав это, он перестал указывать на меня и один раз хлопнул в ладоши. За ним этот жест повторили все присутствующие без исключения. «Сначала мне показалось, подобное является какой-то их местной традицией. Но, взглянув в глаза до сих пор стоящей рядом со мной девушки и найдя там веселье, я более пристально осмотрел присутствующих и понял, что на руке каждого из них появился перстень. И они явно ждут, когда я продемонстрирую свой». Точнее, я так решил, заметив подобное украшение у мужчины по имени Ол, но потом понял, что его перстень с красным камнем средних размеров такой один, а у всех остальных это больше кольца с небольшими камнями. Только у Дио было нечто среднее, вроде как и не кольцо, да и перстнем еще назвать нельзя. Взглянув в очередной раз на Ол, я обнаружил на его лице улыбку, как говорится, до ушей. При этом мне до сих пор не удавалось определить, на каком он круге. А при мысли обои, я даже не мог для себя точно сказать, кто из нас выйдет победителем. Хлопать в одиночестве в ладоши после всего произошедшего и последующей паузы я посчитал лишним. Поэтому хмыкнув, сделал шаг вперед, тем самым чуть отстранившись от Дио, и произнес, обращаясь ко всем. «А рад приветствовать собратьев, внешних членов секты Спящего Камня, и хотел бы отдельно поблагодарить мистера Олл за то, что он представил меня». Я направился к мужчине, стоящему в центре зала. А он, видимо, подумал, что я не знаю, как проявить свой символ внешнего ученика секты, использовал заклинание и шепотом так, что его губы даже не шелохнулись, направил звук прямо ко мне. подумая о кольце и о том, что хочешь, чтобы его все увидели. Дальше передай ему немного силы, этого хватит. Сделав свою улыбку чуть шире, я проигнорировал его подсказку и подошел почти вплотную, после чего обратился только к нему. «Мне сказали, что сегодня я пил вино из ваших запасов, выделенное специально ради этого собрания. Хочу поблагодарить вас за то, что представили меня и за вашу щедрость». Услышав последнее, он явно посмотрел мне за спину, туда, где стояла дия. А я так и представил ее образ с эхидной улыбкой на лице. Но это было неважно, потому что я протянул руку, которую он был вынужден пожать. Да вроде он и не сильно сопротивлялся». Именно этот момент я выбрал, чтобы продемонстрировать свой перстень. Перстень был надет на правой руке как раз той кисти, что скрылась в огромной лапе мужчины. Стоило мне проявить символ внешнего члена секты, пока еще не видимый никому, как глаза мужчины расширились от изумления. И он, резко отпустив мою руку, уставился на перстень, а спустя секунду почти беззвучно прошептал «Повелитель?»